Мне очень нравилось, как говорил Александр Фадеевич. Даже не так смысл его речений. В мировой политике я был не сведущ. Сколько общий тон большого государственного мужа, которому тесен мундир армейского начальника средней руки. И то сказать. Если бы ему досталась слава покорителя Кавказа, о, как высоко он бы взлетел. За десертом старший из британцев полковник спросил Фигнера, будто тот был одним из первых лиц империи, каковы намерения России в Центральной Азии. Приосанившись, генерал ответил, что хейвинцев с киргизами тоже придется приводить в покорность, ибо они грабят наши пределы, что русским придется двигаться на юг, пока мы не встретимся с британцами, которые, несомненно, пойдут на север из Индии. Когда два наших государства, наконец, сойдутся, мы установим по общему согласию границу, и южную проблему России можно будет считать окончательно решенной. «Я слушал все это», — замирает мысль, «я стану зятем великого человека». На следующий день... Командующего было не узнать. Едва мы приблизились к горлу Семяульской долины, с Александра Фадеевича слетела вся важность государственного муслителя. Предвкушение драки он стал самим собою, то есть боевым генералом, мужем войны. Весь глянец пресловутой цивилизованности исчез без остатка. Голос его сделался зычен и хрипл, С губ поминутно срывались самые грубые слова, а солдат он приветствовал таким цветистым матом, что в ответ гремел одобрительный хохот. Я, помнится, в этой связи подумал, что хороший военачальник не тот, кто рассчитывает на карте хитроумный маневр, а тот, чей один лишь вид способен привести наступающую армию в состояние петушиного задора. Для обороны против превосходящего противника, как я узнал позднее, в севастопольские времена от полководца потребны совсем иные духовные качества, но Фигнер заслужил репутацию именно лихого, то есть атакующего генерала. Поскольку я теперь неотлучно находился при командующем и неплохо его изучил, Мне было заметно, что за его басистым рыком и сквернословием скрывается растущее беспокойство. Диспозиция проникновения в долину была составлена в расчете на два возможных варианта событий. Либо, уже зная о приближении колонны, семья улицы передумает бунтовать и вышлет нам навстречу мирную депутацию старейшин либо же перекроет дорогу в удобном для обороны месте и встретит нас огнем. Первое могло произойти, если Шамиль по какой-либо причине не явился в Семяулье, или же если у местных жителей возобладала здравомыслие, и они попросили имама удалиться во свояси. Второй исход, тоже нас устраивавший, означал бы, что Шамиль не только прибыл, но и сумел воспламенить горную республику. Однако наши передовые разъезды беспрепятственно миновали горловину, после которой начиналась открытая местность, тянувшаяся версты на полторы и очень удобная для регулярного войска. Оно могло спокойно развернуться тут или же расположиться лагерем. При этом никакая депутация к нам не вышла. Казаки не встретили ни одной живой души. В самой высокой точке гряды, опоясывавшей долину с противоположной стороны, наш засадный отряд должен был подать дымовой сигнал, как только пропустит мимо имама с его хищниками. Однако, несмотря на то, что низина была залита солнцем, именно в восточной части верхушки гор были скрыты облаками. Пока их не унесет ветер, главный вопрос — Здесь лишь Амиль оставался неясным. Вопрос второстепенный, касавшийся мятежности семя улицев, скоро разрешился. Едва конная полусотня приблизилась к опушке леса, оттуда ударили выстрелы. Подобрав двоих упавших, казаки быстро откатились. Вместо них вперед побежала рота кубанских пластунов, и в четверть часа, после короткой перепалки, заняла край леса. «Ну, стало быть, Шамиль тут!» — воскликнул Александр Фадеевич, очень довольный и припустил по В его свете все начали друг друга поздравлять. Но тут в горах подул ветер, их верхушки обнажились, и мы увидали, что никакого дымового сигнала нет. «Стало быть, мюриды мимо засады не проходили? Отчего же тогда туземцы встретили нас огнем? Без поддержки Шамиля они ни нипочем бы на это не решились? Сейчас мы разгадаем эту загадку», — уверенно молвил командующий. И велел авангарду идти по лесной дороге вперед до первого из семи аулов. Я напросился идти с ними». чтобы первым доставить из деревни кого-нибудь из плененных старейшин. Отрядом командовал старый опытный полковник. Он вел своих людей по дороге быстро, но осторожно. По обе стороны, держа дистанцию от колонны в полсотни шагов, крались пластуны. Предшествовало движению полусотни кабардинской милиции. Нечего и говорить, что я был с ними. Я хоть и хорохорился, но было мне совсем не весело. Из зарослей в любую секунду мог грянуть залп, и я в своей белой фуражке среди косматых попах моих спутников являл бы собой самую лакомую мишень. Наконец один из горцев молча отвязал от седла бурку и накинул мне на плечи. Другой дал свою шапку, оставшись в головном платке, повязанным на манер пиратского. Я немного успокоился. Никто, однако, на нас не напал. Из-за поворота показалась наклонная поляна, на которой раскинулось большое домов настоселение. Оно встретило нас мертвой тишиной. Жители ушли, уведя с собой всю живность. Полковник, присев на корточки поглядел на свежий конский помет. Он еще дымился и послал казаков догнать беглецов. Всадники на рысях понеслись дальше по дороге, опять нырнувши в чащу. Минут через десять донеслась частая пальба. «Эх, дело-то не шуточное. Мне одному тут не пробиться», — послушав немного, — заключил полковник. Скачите-ка голубчик к его превосходительству, как он велит. Я стремглав понёс обратно через пустой, нехороший лес. Генерал сказал: Ах так? Но коли ему угодно, запомнят они Фигнера. Экспедиция на ходу сменила характер, превратившись из демонстративной в карательную. Захваченный аул было велено разнести до последнего камня, посевы вытоптать лошадьми, фруктовые деревья срубить, колодцы испортить. Эту гадкую работу доверили саперам и обозным Остальная же часть войска быстро двинулась на выручку авангарду. Но враг, очевидно, сопротивлялся лишь с тем, чтобы жители первой деревни успели уйти подальше, С подходом наших основных сил стрельба прекратилась. Зато перед вторым аулом разразился нешуточный бой. Я опять был впереди и видел, как на поляну, разворачиваясь лавы вынеслись казачьи сотни. Но узкие оконцы и крыши сакль враз исторгли языки пламени и дым. Не достигнув и середины луга, конные повернули назад. На зеленой траве остались лежать люди и лошади.